Глава 9. За день мы с Настей полностью выбрали суточный лимит времени в селении. В интервалах занимался самостоятельно. В результате удалось поднять силу духа и ловкость на единичку. Играли в ладушки. Она начинала медленно, но постепенно увеличивала темп, доводя до максимально возможного для моего восприятия. Её ладошки так мелькали. Мне казалось, что я прогрессирую. Однако статистика улучшений не фиксировала. Ну и черт с ней, жил же как-то без статистики, еще не хватало, чтобы мне выставляли оценки за каждый чих. Под вечер обошел дом вокруг, нашел колодец, заглянул в сарай. Колодец обычный, сруб и деревянный ворот, в сарае дрова, значит где-то поблизости есть печка. Логика. Только что мне с нее? Ну, согреть воды, помыться, например. У деда был буйлер, тоже на мазуте, здесь может быть аналог. Вернулся к обследованию дома. Душевая нашлась на старом месте, только там стоял титан. Требовалось принести воды и дров в веденое мной в сарае поленье не влезут. Взял на кухне деревянные вёдра с кожаными петлями вместо дужек, однако металл здесь, видимо, дурок. Первым рейсом карамыслам принебрёг, вот намучился. Петли резали ладони, вёдра били по ногам. На второй раз взял карамысла и понял, что в первый раз всё было просто замечательно. Вёдра заразы сами ловили темп и радостно принимались расплёскиваться при каждом шаге. Бак не наполнил и до половины, пришлось идти снова. Приноравился, стало получаться. Шагал плавно, без рывков. На четвёртый рейс наполнил бак, но вода оставалась. Так на кухне же вода из крана лилась, тоже где-то есть бак. Прошёл на кухню, сразу обратил внимание на дверцу в стене справа и выше мойки. Открыл, так и есть, бачок. Вылил туда остатки и еще раз сходил к колодцу, чтобы здесь наполнить. Теперь дрова. В сарае возле колоды стоял топор. Вот в этой области я располагал только теоретическими знаниями. По идее от меня требовалось поставить полешек на колоду и врезать сверху топором. Полешки не желали становиться или падали в самый неподходящий момент – Потом-то по ромне достаточно тыкнуть, нужно замахнуться. Я сменил тактику. Сначала набивал топор, замахивался, если полено не слетело, и удавалось попасть по колоде. Топор в полено перекашивало. Понял, что злиться на себя глупо, нужно менять подход. Решил, что это игра. Попади полену топором с размаху, пока оно не упало. Просто по теории вероятности когда-нибудь попаду. Главное, руки вовремя убирать, мне рук без пальцев остаться не хватало. В полной уверенности, что сразу ничего не получится, взял левой рукой полено, правой поудобнее за топор и ну и промазал, конечно. Сразу повторил попытку, потом ещё почувствовал азарт, с пятого подхода махом расколол деревяшку. Ещё через три замаха снова, потом два раза подряд, а ну-ка, три подряд слабо, а если до пяти довести. Расколол пять полений подряд. Понял, что дров хватает, ещё и останется. За раз точно не упереть. Сложил нарубленные дрова аккуратной кучкой, набрал себе полную охапку. Зарядил титан и призадумался, как его разжечь-то. Не то, что я совсем тупой, просто по логике, раз есть дрова и печка, должен быть какой-то источник огня. Вот и не парился до поры. Отправился снова на кухню. Открыл все дверцы, осмотрел все шкафчики, даже печку нашел. Но опознал небольшое сооружение, когда открыл железную дверцу, и заглянул внутрь. С виду бы ни в жизни не догадался, да и не видел я толком в жизни печей. Ну и там никакого намёка на огниво. Наверное, полагается иметь с собой, а я не курю, как назло. Вот и Настя говорила: "Стоп, она же сказала, что огонь её природа". Настя позвал я слуг, помоги разжечь печку. Я тебе зажигалка, что ли, возмутилась она, не хотя призналась: "Я не умею". Но это же твоя природа. — Стихия, — поправила она. — Я же тебе говорила, что энергетическая у меня сущность. Искры не летят. — Огонь тоже энергия, — заявил я убежденно. — Самая грубая ее форма. — Ты думаешь, — сказала демон с сомнением. — Уверен, — нагло соврала я. У меня ведь на этот счет обязательств нет. — Можно попробовать, — сказала она задумчиво. — Только сразу дрова поджечь не получится. Поищи что-нибудь полегче. Я поскреб в затылке и отправился в сарай обдирать спаление в кору и, кажется, видел там солому. Обследовал поленья, нашёл даже немного сухого мха, заложил растопку и позвал Настю. Она возникла у печки, сидящая на корточках, спросила: "И что делать?" "Попробуй подуть", предложил я. Димана изобразила, что дует, толку не было. А взглядом: "Попробуй из пепелить". Она резко обернулась ко мне, к счастью, взглядом тоже из пепелить не могла. Мне бы не поздоровилось, так она на меня посмотрела. "Вот зараза", воскликнул я. Чтобы чёрта не было с собой угольков, я театрально выставил ладонь. Настя резко хлопнула по ней. "Да на!" Ладонь обожгло физически. Я посмотрел на руку, появилось красное пятнышко. Вынул из печки пучок мха, положил на ладошку. "А давай ещё раз, только медленнее", попросил я. Она молча протянула руку над моей ладонью. Я почувствовал тепло, запекло, стало жчь. Жжение становится нестерпимым, я сжал зубы, от боли рука онемела. То же ощущение, как когда в дуру решил попробовать курить. Болтались с приятелем со двора у лавочки возле дома, они тяжком курили одну на троих. Попросил затянуться разок. Только взял сигарету из подъезда, мама выходит, сжал в кулаки и стою, улыбаясь через силу. Она подошла, потребовала дыхнуть. Ну, дыхнул. Мама выговорила, что курить вредно и что голову оторвёт, если поймает. Ушла наконец. Я кулак разжал, а от ладони запах табака и палёной кожи. До сих пор пятнышко кажется дымом пахнет. Настя убрала руку, сказав: "Получилось. На ладонях лел мох". Превозмогая боль, присел у печки, осторожно переложил уголёк на солому, принялся потихоньку раздувать. Появился язычок пламени. Я подложил соломы и сухой коры. Огонь занялся увереннее. Убедившись, что занялись щепочки, я прикрыл дверцу. "Я тобой почти горжусь", сказала Настя. "И ерунда", я улыбнулся. Из-за такого же примерно случая в детстве так и не закурил. Не первый раз, в общем. Посмотрел на ладонь, подул на ожог. Так вот какие в аду угольки. Его не существует, выдала она протокольную фразу. Посмотри лучше статистику. Я активировал общее меню, информация светилась бирюзой. Прочитал. Вы добровольно, в инициативном порядке, поработали для дома, ваша локальная характеристика, лояльность жилищу, повышена на 5 пунктов, всего 5. Во время переноса воды и колки дров вы справились с незнакомой работой. Добавлено очков опыта 20, ловкость повышена на 1. Вы обнаружили в вашем демоне способность к магии огня, добавлено очков опыта 20, интеллект плюс 5. Вы открыли в себе способность обнаруживать и развивать способности вашего демона, добавлено очков опыта 20. В процессе эксперимента вы вынесли адскую муку, сила духа плюс 2. Славно, а как дела у лапочки? Ваш демон использовал новоприобретенную способность к магии огня, самостоятельность плюс 3. Ваш демон сознательно причинял вам физическую боль. Вы выдержали одержимость +5. Ого, говорит почти гордится. Да, она в шоке. И сколько всего, бла-бла, ничего особенного. Я мысленно вздохнул: "Маловато". Слов вздыхать не стал, уже до вздыхался. Хватит пока с меня тараканов отправился на кухню, затопил хозяйский нож, да и вообще, лояльность к жилищу не просто так. Скорее всего, не просто так в этой программе даже рекламу не ставят без толку. Нашёл точильный брусок, собрал все ножи и пошёл на крыльцо. Вечерело. Но летние сумерки долгие. Сижу себе ножиком шорк-шорк, папку вспоминаю. Это ж он меня научил. Как давно это было? А ведь, пожалуй, самое полезное из всего во всяком случае точно пригодилось. Часто так отдыхал, руки заняты, думать не надо, и очевидная польза. У приятелей во дворе у всех были складные ножики, и у меня, конечно. Школу только перестал брать после того, как физику стол поцарапал. Крику было. Физик вломился прямо на урок на геометрию, обыску устроил у всего класса. У меня особенно тщательно искали, не нашли. Конечно, я ж не совсем идиот, полагаться на неприкосновенность личности в школе. Выбросил в урну Нашли три складные пилки для ногтей с ножичками у девочек и два складных ножа у пацанов. Так я ещё перед ними оказался виноват. Все чего-то думали на меня. Они вместе с физика морали, чтобы я признавался. А я думал, почему всё ещё стою и слушаю этот бред. Собрал портфель и вышел из класса. Мне там вообще не должно было стоять, вот что самое обидное. По району мне полагалась другая школа, да мама настояла на этой, престижнее и ближе к её работе. Вот и получилось, что во дворе я был с другой школы, в школе для всех с другого двора. Везде чужой. Потом учился в универе на чужой специальности, оказался чужой сын, пошёл на чужую работу, а теперь ещё и мир чужой. Походу, это точно карма, наказание за любовь к чужому в прошлой жизни. Хотя, Димон, кажется, свой собственный уже прогресс. Жизнь-то налаживается. Кстати, о жизни. Помоюсь, баньки, а завтра ночевать буду на природе. Интересно, куда меня занесло. В смысле, сколько идти до людей? Вот чёрт, забор высоченный, залезь на крышу. Да какой толк, если в лесу проще залезть на дерево, а тут может ещё выгонят раньше времени. Рассуждай логически, такую избушку в населённом пункте не поставишь. Слишком близко тоже нельзя. Выходит такой писатель, а местные его сразу в тюрьму или на опыты. Вот почему-то мне кажется, что не мог этот орден без смысла послать меня на верную смерть. Почему, кажется, подумаем потом, а пока примем за гипотезу. Значит, и на дереве лист особого смысла не будет. Не увидеть оттуда даже плохонькой деревеньки. Сориентироваться, конечно, надо будет в первую очередь. Может, увижу реку, люди живут у рек, а дальше задаём азимут и просто идём. Регулярно лазим на деревья, ловим жуков или живность покрупнее. Тоже придётся есть сырыми. Из-за костра каждый раз такое терпеть, как-то не вдохновляет. Если повезёт выйти к реке, попробую ловить рыбу руками или острогой, ловкость накачаю. И тут я понял, что не хочу к людям. Как в этом самом доме когда-то не хотел никого видеть, кроме деда, конечно. Как тогда, мне нельзя здесь оставаться, но даже если будет такая возможность, я не пойду на электричку или пойду не спеша, не напрямую к в конце-то концов лета. Со школы никуда не ездил отдыхать, а тут в подарок экстримальное турне и курс выживания в придачу. Я оценил остроту лезвия третьего ножа, одобрил, посмотрел статистику, сколько наточил в запас секунд. Всего 10. Слишком много думал. Проще нужно быть товарища родей. Отнёс ножи и брусок на кухню, взял из сумки туалетные запасы и отправился в душевую, пока совсем не стемнело. Сначала проверил печку, убедился, что прогорела. Разделся, встал под душ, открыл кран, полилась вполне приятная тёплая водичка. Жаль, мочалки нет, просто намылился, растёрся ладонями. Повторил процедуру два раза. На крючке висело подозрительное полотенце, на ощупь и по запаху свежее. Я пожал плечами, наверное, волшебно и без лишних сомнений вытерся. Вышел в комнату уже в полумраке. Наскоро прошёл на кухню, пока что-то видно. Сварил ужин из консервов, поел и отправился отдыхать. Устроился на диване, закрыл глаза и активировал общее меню. Я же книжку должен писать. Так для начала сойдёт дневник. Значит, мои события отражаются в волшебной книжице, но и мысли нужно записывать. Только их сначала нужно подумать. Открыл виртуальный дневник. Итак, почему я думаю, что орден не должен меня тут придушить без затеи? Или просто продать в рабство. Сам этот карантинный пост уже о многом говорит. Скорее всего, если я погибну, то есть меня не станет в этом мире, им тоже придется возвращаться или брать следующего. Значит, папки тут нет? Но ведь я сам захотел стать писателем. Они меня не звали, и Настя прямо сказала, что папка за меня попросил. Значит ли это, что они не могут взять кого угодно? Вот и от меня потребовали назвать преемника. Может... Права моя чертовка, это как-то связано с моралью. Сомнительно. Видимо, здесь действуют некие соглашения, они вынуждены выполнять определённые условия. Орден-то магический, а в магии всегда дофигища всяких оговорок. Ну, судя по фэнтези. Эх, найти бы драконов, интересно, демоны с ним связаны? Учителя бы найти. Как в фильме Человек с бульвара Капуцинов сказал герой Боярского: "Вся твоя беда в том, что ты не встретил настоящего человека". Ну правильно, хороших людей мало, на всех не хватает. Был у меня дед, физик ещё, мужик. Зря я ему стол поцарапал. Паруть было некому.